Глава восьмая Шанг – мой. И, видимо, именно этот факт становится причиной того, что процесс нашего с ним слияния оказался не таким уж сложным. Значит, я уже могу идти в разлом, да и тянуть дальше уже некуда. Но открыть дверь – это первый шаг. За дверью могут обнаружиться большие проблемы. Потому следует быть готовым. Особенно если ты знаешь, что именно тебя ждёт. Ну, хотя бы примерно. Это к тому, что открыть разлом я могу. Но лезть туда с одним химерингом и единственным оружием в виде магического посоха, с которым я ещё не знаком в реальной битве, не дело. Но тут пока без вариантов. Однако, чтобы выжить, нужно не только оружие. Нужен сухпайок и, как минимум, зелья, которые смогут облегчить жизнь мне и усложнить разломным монстрам. С сухпайком в этом мире нет проблем. А зелья... Помнится, токсин за один день сделал зелье для ускорения движения эфира в каналах. И оно работало отлично, хоть и было экспериментальным. У парня талант на это дело. Да и, судя по его репутации, вот яды, да, к примеру, точно мне не помешают как и действенные сильные энергетики. Плюс что-то для укрепления каналов, потому что в разломе море темного эфира, а каналы Никиты Каменского я еще не раскачал так, чтобы усваивать столько, сколько хотелось бы. Но вряд ли он сможет сделать хоть что-то в лагере. Нужна лаборатория. А значит, токсин едет в столицу со мной. Утром я вкратце излагаю ему свои нужды и вижу, как рот токсина раскрывается, чтобы задать мне миллион вопросов. Но тот же парень хмыкает и спрашивает только одно. И как ты себе это представляешь в лагере-то? Тут у меня даже ингредиентов нет. А с собой? Он задумывается, явно прикидывает, чем может поделиться из своих запасов. Не, мотаю головой. Главное, чтобы у тебя дома что-нибудь нашлось или сварить мог быстро. Зверевич отпустил меня в город. Поедешь со мной? Прямо сегодня. Если отпустят, пожимает плечами токсин. Мне все больше нравятся парни, которых я взял в свою команду. Умение вовремя прикусить язык — это ценное качество. Умение доверять командиру — не менее важное. Сейчас токсин в очередной раз продемонстрировал и доверие, и готовность действовать по моему приказу. Понятно, что до настоящей дружбы нам еще далеко, пока с его стороны это ченчик, обмен. Я помню его слова. «Ты мне техники плетений, я тебе все, что попросишь». Ну или почти все. Вот и отлично. Правда, майор Зверевич так не думает. После просьбы отпустить в столицу Дмитрия Бородина в качестве моего сопровождающего, он довольно долго молча смотрит мне в глаза, а потом ехидно интересуется. «Телохранителем решили обзавестись Каменский? Что ж только одним!» глотая эту наглость и спокойно отвечаю, «Мне достаточно». Разумеется, репутация токсина, соответствующая его кличке, известна Изверевичу, и он прекрасно понимает, что нужен мне не телохранитель, а отравитель. Ну или Зеливар. А потому не предлагает мне в сопровождающий того же Лекса Львова, с которым гулять по Москве было бы куда безопаснее. Просто потому, что он сын главы тайной канцелярии. Зверевич вообще ничего мне не предлагает, а молча подписывает и мне, и токсину разрешения покинуть военный лагерь. И без обычной иронии говорит «Аккуратней там, Каменский!» Удачи не желает. Видимо, в Российской империи среди военных есть суеверие по этому поводу. Желать удачи вслух опасно. Можно вызвать энергетический удар по человеку, которому ты это говоришь. «Всего лишь суеверие, да» на чем не шутят здешние черти? Кстати, они их. амулет свой не забудь надеть, напоминаю токсину. Какой? — недоумевает он. Тот, который нечисть отталкивает. В прошлый раз мы уезжали из лагеря на выходные по поводу успешного завершения соревнований и дня рождения великой княжны Анастасии. И везла нас с токсином его кузина. Вот тогда в ее машину забрался черт, потому что токсин был без артефакта а на магов света липнет вся нечисть. Кстати, именно тогда я и узнал о том, что нечисть существует и в этом мире. На мне он, ухмыляется Токсин. Ну чё, забираем сейчас смартфоны, и я звоню Таш? Не автостопом же до Москвы добираться. Вдруг у неё есть время за нами приехать? Только теперь я вспоминаю о том, что в квартире Токсина это самая Таш, его кузина, поселила Шаха, бывшего Назаровского наёмника. Ну, как поселила, так и выселит. Хотя, тогда я потеряю шаха из виду, скорее всего, навсегда. Не надо звонить, долго слишком ждать придется. И я возвращаюсь к Зверевичу с вопросом, не подкинет ли нас кто до столицы. Через час, невозмутимо отвечает тот, как раз собирался Беляева в училище сгонять. Крайт соглашается идти со мной мгновенно, хотя без особой радости, а вот шанг Божественная длань, снова заполучившая свою драгоценную сумку, готова сопровождать меня куда угодно, но расставаться со своим сокровищем не желает. Уговорить Шанка оказывается весьма сложно, но я обещаю ему золото, и в итоге он неохотно залезает в мой рюкзак. Рассказывать таксину о том, что у него появился жилец, я не собираюсь. Сам увидит. А вот о том, что я побывал в его квартире, сказать нужно. «Извини, что без спроса», — заканчиваю краткий рассказ. «Но я тебе там подарок оставил». «Хороший», — хмыкает токсин. «Да ладно, камень, был, значит, понадобилось. Надо тебе ключи сделать для удобства». Как я открыл квартиру, он не спрашивает. «Стоит нам зайти, слышится грохот, будто на кухне вронили что-то или кого-то, и невнятное, но громкое ругательство. Токсин кидается на кухню, где и происходит немая сцена по типу прикольной книжки местного классика «Ревизор» под названием «Не ждали». Иду за ним. Следом тенью скользит мой кошак. Видимо, Костя Шах не ожидал даже Таш, что уж говорить о такой толпе. А потому, внезапно услышав, как открывается дверь, поскользнулся на мокром полу. Судя по швабре, валяющейся рядом и опрокинутому ведру, он этот пол мыл. Офигеть! «Надо же, какой чистоплотный!» Сидя на заднице, Шах пялится на нас круглыми глазами. «Вы кто?» — требует токсин. «Я...» — Шах разводит руками и поднимается. Он в одних трусах. «Константин...» «А вы, наверное, Дмитрий. Меня пустила сюда пожить ваша кузина». «Наталья его привела, подтверждаю. Хороший парень!» — раздается гулкий голос из пустоты. Молока вдоволь и за порядком следит. Полы вот два раза в день моет. И санузел отмыл до блеска, и окна, перечисляет домовой. Собирается обои перекрыть, а то не нравится мне их цвет в зале. То есть домовой так пристроил бывшую шавку князя Назарова в дом работницы Молодец, однако. Сдерживая усмешку, поддерживаю. Ага. Так чисто стало. Костя Шах немедленно узнает мой голос и меня самого. В прошлый раз он моего лица не видел, но мы встречались и до этого, когда он пытался меня похитить по приказу князя Назарова, что сам Назаров обозначил мне как ошибку. Глаза Шаха сужаются, но он заставляет себя криво улыбнуться. Что ж, кругом молодец. «Здравствуйте», — говорит он, отводя от меня взгляд. «Простите за вторжение, Дмитрий. Я приезжий, Наталья сказала, что могу тут пожить, пока вас нет. Вот старался быть полезным». «Все верно, Костик. Мы с тобой не знакомы». «Спасибо», — задумчиво говорит Токсину. «Ну...» Но... «Димон, да домышней надолго», — вступаю я. «Пусть живет, может, раз уж Таш поселила». «Обои поклеит», — добавляет домовой. «И еще, Дима». Он хочет кресло твое старое перетянуть. Говорит, умеет. Токсин переводит взгляд с меня на угол кухни, где едва заметно клубится туман. Пожимает плечами. Ну, раз это надо, живите чё. Я так-то и после лагеря всего неделю тут буду. А там в общагу заселяюсь, — великодушно говорит он и добавляет. Успеете и кресло починить. Морда шаха идёт красными пятнами. «А в лабораторию твой он и нос совал продолжает сливать инфу домовой. «Порядочный, порядочный, даже не сомневайся». «Продолжайте тогда», — кивает токсин, слегка пиная ведро. «Как закончите, скажите, а то жрать охота». «И еда есть. Сегодня вот, Костя, супчик сварил. На всех хватит», — отзывается домовой. «А то что ж сухомятку-то питаться?» Круто шаг попал. Он, конечно, одарённый и достаточно сильный. Может, и сумел бы домового пришибить. Но одеваться-то ему отсюда некуда. А потому хозяев обижать смысла нет, особенно таких, которые напакостить могут. Вот домовой его и эксплуатирует, как хочет. «Урак?» — с сомнением спрашивает меня кот. «Нет, смотри за ним. И за младшим. Домового не трогай» отчетливо фыркает Крайт. И в ответ раздается фырканье домового. Да уж, в квартире стало тесновато. А ведь со мной еще и рука Бога, которую не стоит демонстрировать Шаху. Шанка выпускает из рюкзака только в лаборатории. И таксин, отлично запомнивший, какой разгром устроил тут мой питомец в прошлый раз, тяжко вздыхает. Крайт за ним присмотрит, обещая я и зову кошака. Транслирую ему. Младшего из этой комнаты не выпускать. Кот смотрит укоризненно. Ну да, у него уже не четыре глаза Химеринга, чтобы следить сразу за двоими. Впрочем, думаю, с Шанком он договорится. Достаю с полки два обрывка своей футболки и показываю токсину. Вот подарок. Кровь, — мгновенно определяет он. Чья? Точно разная и аккуратней с ней. «Понял», — кивает он и раскладывает тряпки по разным колбочкам. «Посмотрю. Так, Камень, давай еще раз о зельях. То, что я делал для ускорения движения эфира в каналах, это раз. Количество? Ингредиенты есть. Я представления не имею, сколько пробуду в разломе. И сколько раз мне то зелье понадобится. Сколько сможешь, но одноразовыми порциями в отдельных пузырьках. И остальное, кстати, так же». Ну, в разумных количествах. Давай по десятку, что ли? Понял. Дальше. Аптечка. Перечисляю. Сильное, обезболивающее, но действительно сильное и без последствий. Не наркота, уточняю. Антибиотики широкого спектра действия, от поноса противоаллергическое, противоядие, ну, универсальное, если возможно. Если понадобится противоядие, тогда еще и плазма крови не помешает, говорит токсин. «У тебя какая группа?» «Эм...» «Напрягаю память Никиты Каменского». «Первая отрицательная». «Повезло. Такая у меня есть». «Камень, я уж не знаю, куда ты собрался, но готов составить компанию. Там явно не сахарно, судя по составу аптечки». «Нет», — усмехаюсь я. «Справлюсь». Он хмурится, но не настаивает. «В общем, кое-что у меня есть. Кое-что можно взять в аптеке. Не вопрос». Дальше. Точно знаю, что вот антибиотики без рецепта не продадут. Но если токсин, говорит, можно взять, значит, в аптеке у него есть связи. Энергетики и универсальный яд. Лучше несколько разных. Только никакими ты и супов отравишь. Это баловство. Смертельные нужны. Он смотрит на меня пристально. Да, и рассчитанные на очень сильный организм. Типа слона. Угу. Этого нет, но я сварю. до да завтра терпит же. Конечно. Ну и для укрепления каналов. Это возможно? Конкретнее, — просит токсин. Приходится отвечать. Чтобы их не разорвало нахрен от большого количества эфира. У тебя тёмный дар, — замечает токсин и не удерживается от вопроса. Ты чё, свой родовой источник нашёл? Ну да, логично. Где ещё взять в этом мире большое количество тёмного эфира? Вариантов два. В родовом источнике и в разломе. «Извини, не могу сказать». «Но лишь бы не в разлом собрался», — заключает токсин. «И да, я могу такое зелье сварить. Есть наработки. Я пробовал из интереса чисто посмотреть, что выйдет. Вот уж не думал, что кому-нибудь понадобится». понадобилось «Угу. Ну, я всё понял, камень Всё будет». Завтра в это же время плюс-минус час. Отлично. И хочется верить, что репутация Дмитрия Бородина, как зелевара, не преувеличена. Потому что собрался я именно в разлом. «Кушать подано!» — гремит над нами домовой. Усевшись за кухонный стол, мы с токсином фигеем от сервировки и меню. Тут, блин, не только супчик. Тут еще и котлеты с пирожкой ломтики селёдки в каком-то соусе и даже компот. И вряд ли всё это приготовлено для внезапного визита гостей. Походу, домовые не только молоко с круассанами уважают. Круассанов, кстати, нам не дают. А готовит шах так себе, но жрать можно. Селёдку неожиданно съедает мой кот. После обеда токсин уходит в лабораторию, а я, не стесняясь домового, который явно решил покрывать и меня, и Шаха, негромко спрашиваю. «Как дела, Костик?» «Глумишься, пацан?» Так же тихо хмыкает Шах. «Князь Каменский», напоминаю я. «Именно», — кривится он. «И все мои беды тебя мытою». «Ага, только если б я за Соболевым в ту лабораторию не пришел, сидеть бы тебе там, пока не подохнешь. Недолго, думаю». «Это я там заваруху устроил». «Хрень несешь», — отвечает Шах но задумывается. Матвей Соболев жив-здоров и свободно гуляет по Москве, и Шаху это явно известно. «Ты кто такой вообще, князь?» спрашивает он. «Говорил же, твоя совесть», усмехаюсь я. «А совесть иногда появляется в нужный момент. Так что ты прикинь, Костик, может тебе выгоднее со мной дружить, чем с кузиной Дмитрия?» Он меняется в лице и мотает головой. Ты ни черта не знаешь. Угу, но хочу знать. Только потому ты здесь пока и сидишь. И никуда отсюда не денешься. А мне можешь пригодиться. Это я вслух не говорю, но Шах и без того понимает и мотает головой. Нет, Каменский, лучше тебе не знать, поверь. А я жить хочу. Нормальным. Или хоть сдохнуть по-человечески. Вот теперь понятно. Собственно, он сейчас мне всё и рассказал, сам того не понимая. Такой интересный выбор может быть только в одном случае. Если он боится попасть обратно в лабораторию. Значит, та же каким-то образом связана с колдуном или с организацией Братства Свободных. А ведь она аристократка. Но, собственно, я и был уверен, что аристократы в Братстве тоже есть. И, скорее всего, не только захудалые, как та же Таш, но и высокопоставленные. При императорском дворе есть крысы. Очень жадные и опасные крысы. «Ну ты все же подумай», — советую я, поднимаясь. «Хорошо подумай, Костик. Время у тебя еще есть». «Как и у меня. Целые сутки до того, как будет готова моя экипировка». Оставив шахом мыть посуду, такси готовить у меня зелья, кота следить за шанком, а домового за всей толпой, я ухожу. Мне не только зелья нужны. А еще стоит заглянуть на свою новую, а точнее старую, собственность. Клуб «Золотой гранат». Закупаюсь я в ближайшем гипермаркете. Местные реалии радуют. Нет проблем приобрести все, что необходимо для похода хоть в горы, хоть в джунгли, хоть в иной мир. Причем приобрести в одном месте, от силы в дух. Еду беру по минимуму, но чтобы хватило на неделю. Жрать в разломе нечего, при всей моей неприхотливости. Но пять банок тушенки и галеты я растяну надолго. Вода не нужна, она есть в разломе. Например, в наростах на стволах. С мерзким металлическим привкусом, но годное к употреблению. Покупаю два неплохо сбалансированных ножа. Спички длительного горения, моток тонкой прочной верёвки, десяток мощных петард могут понадобиться, чтобы хоть на какое-то время разогнать или отпугнуть монстров, средства гигиены, влажные салфетки — отличная штука, сменные шмотки и то, в чём пойду в разлом. Курсантская форма для такого похода более чем хороша, учитывая, что это практически доспех. Но вот ходить в ней после разлома по городу будет уже нереально. Только выкидывать. И придется где-то добывать новый комплект. Потому я отыскиваю в Айенторг, где покупаю камуфляжный комбез с кучей карманов и высокие, прочные и, на удивление, легкие ботинки. Там же приобретаю бинокль с режимом тепловизора. Есть и опция ночного видения, но это мне без надобности. Все запихиваю в компактный, но вместительный тактический рюкзак и отношу к токсину после чего еду в «Золотой гранат». При виде комплекса зданий за вычурной кованой оградой я испытываю нечто вроде ностальгии. Никита Каменский бывал здесь с отцом. Потрясался размахом клуба, а с 14 годов мечтал попасть туда без родительского присмотра и как оторваться с девчонками не сложилось. Карту золотого граната, которую месяц назад дала мне Мила, я отдал Шанку. Точнее, обменял на пузырёк с зельем, который Шанк встырил у токсина. Но сейчас на мне форма курсанта Императорского высшего магического военного училища, и в клуб меня пропускают без вопросов. Немедленно подлетевшая девица-администратор буквально щебечет, сообщая мне, что золотой гранат представляет собой концентрат разноплановых форм отдыха в том числе небольшой отель, ресторан, бар, кинотеатр и что-то там ещё. Останавливаю её и прошу проводить меня к управляющему. — Ну, уважаемый господин... — прерываю опять. — Просто сообщите ему, что приехал князь Каменский. Три минуты спустя мы идём к лифту, и девица поглядывает на меня так, будто приехал чуть ли не сам император. Неудивительно, если управляющий мгновенно согласился со мной встретиться. По дороге внимательно осматриваюсь и вспоминаю слова Ильина. Там пуговицы у вышибал стоит больше, чем вся коллекция костюмов для эротических игр графини Горчаковой. Коллекцию графини я, конечно, не видел, но теперь верю. Ильин не особо преувеличил. Хотя иначе и быть не может, если уж двухдневное пребывание в этом клубе стоит около 30 тысяч. Управляющий встречает меня у дверей своего кабинета, и ведёт себя так же, как девица-администратор, разве что чуть менее подобострастно. А кроме того, я мгновенно улавливаю от него очень неприятную эмоцию, опасение, если не сказать страх. И эмоция настолько сильная, что Михаил Евгеньевич Шурыгин не в силах её скрыть. Он уже знает, что теперь хозяин клуба «Я» и сильно этим недоволен. Видимо, князь Назаров не уделял клубу «Золотой гранат» особого внимания. А место это очень сытное, и не только для его владельца. Проверим. Развалившись в удобном кресле соглашаюсь на чашечку кофе и слушаю, как управляющий витиата излагает мне о том, как прибылен, популярен и вообще прекрасен мой клуб. Не прерывая его. Киваю, улыбаюсь всем видом изображаю полное удовлетворение тем что слышу а слышу я общие слова и уверения в том, что любое мое пожелание будет исполнено в сей же час и касаемо управления клубом и касаемо моих личных предпочтений в развлечениях видя мою показушную благосклонность, шурыгин постепенно расправляет плечи и начинает предлагать всевозможные усиления новому хозяину то всего восемнадцать, «Вряд ли его интересует что-то другое». «Ага». Когда он доходит до почти интимного тона и описания прекрасности работающих здесь девушек, я улыбаюсь еще шире и уточняю. «А вроде бы в империи официальная проституция запрещена». Шураги насекается. М -м «Разумеется, князь. Конечно же запрещена. Это ни в коем случае не проституция. Ну что вы, право. Это эскорт услуги». «Выгодный бизнес», — благодушно замечаю я. «О, вы не сомнений», — говорит он с явным облегчением. «И, конечно же, выбор у нас огромен, тем более для особых клиентов. Но уж для вас, князь!» «Возможно, ближе к ночи я воспользуюсь некоторыми опциями, которые предлагает клуб». Я подмигиваю Шарыгину. «Мне необходимо лично выяснить качество предоставляемых клубом услуг. Но это к ночи». А пока что прошу вас предоставить мне возможность понаблюдать за тем, что здесь происходит. «Да-да, князь, сейчас мы проводим вас в...» у... «В охранный центр, или где у вас мониторы, демонстрирующие записи видеонаблюдения?» «Я желаю пока понаблюдать со стороны. Надеюсь, камеры стоят везде?» «Разумеется», — с недоумением отвечает Шурыгин. «Прекрасно. Значит, проведите меня в центр видеонаблюдения». Попялившись некоторое время в мониторы, транслирующие абсолютно все помещения клуба, я приказываю отвезти меня обратно в кабинет, где Шурыгин, по-прежнему недоумевая, опять поит меня вкуснейшим кофе. «А теперь, милейший, предоставьте мне информацию о текущем числе клиентов. Сейчас же, — говорю я, отставив пустую чашку, — она ведь фиксируется?» «Да...» Придется немного подождать, князь, эта информация в цифровом виде. Нужно распечатать. Не нужно. Я умею пользоваться планшетом или ноутбуком, без разницы. Но, князь, зачем вам это? Немедленно. Вы же меня слышали? Он исполняет приказ. После чего я быстро убеждаюсь в своих подозрениях. Как и думал. В каждом секторе клуба находится куда больше клиентов, чем это зафиксировано. Где-то так на треть. Неплохой размах. То есть примерно треть доходов от посещения людьми клуба «Золотой гранат» уходит налево. Полагаю, в карман любезного Михаила Евгеньевича Шурыгина. Ну и не только в его. Но совершенно точно, что эта треть не шла в карман князя Назарова, а значит и в мой не пойдет. И число клиентов только один параметр. Клубу «Золотой гранат» срочно требуется полный. Детальный аудит. Проверка всего, что только можно проверить. В результате я крепко возьму управляющего за яйца, как и все руководство клуба. Понятно, есть вариант всех их уволить, всю цепочку. Но смысл? А так у меня будет на них серьезный компромат. К тому же заводить на всех этих сильно умных дельцов уголовные дела значит испортить репутацию моего клуба. И аудит нужно делать как можно быстрее, чтобы не успели почистить следы воровства. Вопрос, на кого бы свалить тот аудит?